Глава третья. Некрасивая. «Не люблю я сказки!» — насмешливо отрезал Звягин, оглядываясь на витрину охотничьего магазина. В это воскресенье он не дежурил, и жена вытащила его гулять на Невский. Ноябрь проблеснул солнцем. «Сказки!» — обиделась жена. «Суть пигмалиона не в сюжете, а в социальных отношениях людей» перед светофором с визгом тормознулало скорая из нее высунула пиратская рожа джахадзе и прогорланила поиокку привет звягин махнул перчаткой из толпы скорая выкатила на осевую и рванула с мимо стоящих автобусов искусство это всегда условный мир отражающий я живу в безусловном мире я человек конкретный я врач «Я восемнадцать лет носил погоны, я привык видеть жизнь такой, какая она на самом деле, без стыдливых умолчаний и прекрас. От твоих сказок один вред. От пигмалиона вред!» — задохнула жена. «Двадцать лет семейной жизни не отучили ее от безуспешных попыток приохотить Звягина к шедеврам мировой литературы. Вред и бред!» — упорствовал в ересе Звягин. «Еще и за правду себя выдает». Вот и начнут грезить за мухрышки о добром дяде. Подберет, обеспечит, научит красиво говорить, помоет, приоденет. И готова, герцогинь? Ха-ха! Они перешли к Казанскому собору, очередь у входа, голуби в сквере. А закроет несчастная мечтательница книжку, посмотрит вокруг. Где же обещанное чудо? И вешает он нос делать все приходится без чудес и добрых волшебников ты путаешь литературу с жизнью а сам вещаешь прописные истины то ты беда что из твоих сказок люди отделяют литературу от жизни и забывают прописные истины и он завертел головой по сторонам словно искал подтверждение своим мыслям здравые мысли имеют обкновение раньше или позже подтверждаться В данном случае это произошло незамедлительно. «Любойся!» — с холодным удовлетворением указал Звягин. «А?» Существо стояло на автобусной остановке. Сунув руки в карманы широченной, блекло черной, по моде, куртки, зато да джинсы были в облипку, и даже самый скверный геометр не назвал бы линии ног прямыми. «Это он или она?» Усомнилась жена в нелепом силуэте. «Оно!» — полыхнул сарказмом Звягин. «Одета будто, грамотно обеспечена, страшила страшилы Из подвязанной шапочки по ним презрительно скользнули глазки, крохотность которых искупала с размерами носа, наводившего на мысль об орлах и таранах галер. «Поможет, несчастные страхолюди, не твой профессор Хиггинс?» со своей ванной и фонографом. «Говорит, нынче умеют все телевидение. Дурак дураком, а шпарит, как диктор. И манер в кино насмотрелись. И одеваются по журналам, не ищих нет». «Да-да», — поспешно согласилась жена, таща его вперед, но немного не успела. «О, какая ужасная селедка!» — тихо поразился юный босок. «Гибрид швабры и колючие проволоки!» — согласился тенор, и пара приятелей остановилась было рядом нелесная характеристика услышала итой кого касалась вздернув губу девица отрубила фразу не из словаря диктора телевидения приятель шатнула развлекаемся спросил их звягин улыбаясь с мертвой улыбкой шрамик на скуле поберел лёя тревожно сказала жена меняясь в лице мы идем в эрмитаж приятель издуло Публика изображала непричастность к происходящему. Скандализованная старушка обличала нынешних, запахла склонкой. Девушка тщетно принимала независимые позы, напряжение гонимого существа исходило от нее. — Мои ученики ходят в Эрмитаж чаще, чем мы! — Звягин задумчиво сощурился. Глаза его затлели зеленым кошачьим светом. — Пигмалион! — процедил он. — Хиггинс! Шоу! Он переступил на месте. Подошел автобус. — Ира! — Звягин поцеловал жену. — Сходи сегодня сама. Ну, пожалуйста. Ответ не успел. Он как-то сразу отдалился от нее и переместился к остановке, будто влекомой посторонней силой. Вслед за девицей втиснулся в автобус, и двери захлопнулись. В автобусной толчее он бесцеремонно, в упор, разглядывал злополучное создание Через минуту оно задрало прыщеватый подбородок и, ответив ему высокомерным взглядом, отвернулось с оскорбленным лицом. За четверть часа на лице сменились все оттенки независимости и неприязни. Резкие черты Звягина не выражали ничего, кроме интереса естества испытателя». На Суворовском она выскочила и понесла с размашистой походкой матроса, опаздывающего из увольнения. «Девушка, одну минутку». Она резко свернула и на красный свет перебежала проспект, прямо в объятия милиционера. Милиционер оживился и отдал честь. Девица стиснула зубы, испепеляя его взором. «Мы опаздываем к больному». Уверенно представился Звягин за ее спиной, извлекая удостоверение в подтверждении своих слов и деньги в подтверждении своей вины. Милиционер поколебался. Признанный хозяином положения, он ощутил более достоинства не в строгости, а в благородстве «больше не нарушайте». Он снова отдал честь и отодвинулся, давая понять, что инцидент прощен. На ходу, глядя в сторону, девица пролаяла. «Что вам надо? Все разглядели?» «Давайте выпьем кофе», — мягко предложил Звягин. «А, вы одиноки? Вы, наверное, кинорежиссер или художник? Нет? Ну тогда засекреченный ученый. А, вы шпион и хотите меня обольстить и завербовать?» «Ну, ешь, колючий рассмеялся Звягин. «А вы отцепитесь, старый козел!» — отчаянно выплюла она. Встречная красавица, грациозная стрекоза, улыбнула Звягину уголком детских губ. Он не был похож на старого козла. «Круто — Круто! — оценил Звягин. — Круто! — Не хотите знакомиться? Тогда позвоните мне, пожалуйста. Протянул ей визитную карточку. — Всему можно помочь, — добавил он. «О чем -то — О чем-то вы? — не поняла она. — Еще чего не хватало? — и сунула карточку в карман. Остаток воскресенья Звягин посвятил доведению квартиры до блеска, войск купления вины. Дочка металась на подхвате, сочувствовала и хихикала. К ужину жена оттаяла. Полчаса стояла перед Боттичейлей, — делилась она. Никто, наверное, не умел так видеть красоту. — А что такое красота? — живо спросил Звягин, хлюпая молоком через соломинку. Жена готовно приняла учительскую позу. — Платон, — сказала она, — Сократ, Чернышевский, эстетика. — Сократ, — сказал Звягин, поднимая руки вверх, — я понимаю. — Ты мне скажи, чем красивая женщина отличается от некрасивой? Конкретней. Он приготовился загибать пальцы. — Черты, лица, фигура, — она растерялась, — ну, глаза, нос, рот, волосы, — волосы. — сказал Звягин. «Да — Да-да. — Ноги и шея с ушами. — Шарм, — сказала дочка. — Прикид? — Хорошо. — Мода. Условность — привычка. У каждой эпохи, расы и так далее свои понятия о красоте. Так, биологическая основа, целесообразность, продолжение рода. Он избразил руками формы секс-бомбы. Но почему красивы? И черные волосы, и золотые... И карие глаза, и синие, и курносый носик, и прямой. Зачем нужны длинная шея и ровные зубы? Ими что, проволоку грызть? — Почему ты этим заинтересовался? — проницательно спросила жена. — Папа хочет знать, что такое красота, прежде чем браться ее делать, — объяснила дочка, догадливое юное поколение. — Он сегодня весь день турецкий марш пел, что-то задумывает. «Опять твои безумные прожекты!» — вздохнула жена. «Теперь та страшненькая, да? Ура!» — успокоила дочка. А она уродина! Значит, ты можешь не ревновать!» Дотошный допрос не кончался. «Если красота — это совершенство, то почему заурядная лань красивее самого совершенного крокодила?» «Линию цвет...» Ассоциативный образ, теплая, гладкая, чистая, легко движется, вызывает приятное ощущение Дочка, проходя перед сном из ванной резюмировала эстетический диспут кратко. От разговоров еще никто красивее не делался. Девица не позвонила к некоторой досаде Звягина. Но общежитие, куда она вошла, он заметил. Ночью на кухне он отшвырнул Платона и учебник по эстетике, и нацедил ледяного молока из холодильника. Обстоятельно перечислил на бумаге. Первое — глаза, второе — нос, третье — зубы, четвертое — волосы, двадцать третье — ногти, двадцать четвертое — голос. Он пожалел, что не знаком с условиями конкурса красоты. Против каждого пункта, добросовестно вдумываясь, проставил оценки по пятибалльной системе. Средний балл у девицы получился два и три десятых. Подбив неутешительный итог, Звягин зло засопел и достал еще бутылку молока. Вверху списка написал «Имеем». На чистом листе «Требуется», на другом «Что делать?». Утром, вернувшись на подстанцию с первого вызова, Он, изучающе, вперился сквозь окошечко диспетчершу. — Леонид Борисович, — изумился она краснея, — Вальчика, дай-ка мне телефончик своей косметички. Летя в скорой, по обводному обернулся в салон к фельдшеру. — Гриша, где ты мышцы качаешь на стадионе Ленина? Познакомишь меня завтра с тренером? Перечень действий оснащался конкретными адресами и фамилиями. Лохматая Гриша перемигивался с медсестрой. Девица позвонила на третий день. Они встретились в полупустом поутреннему кафе. «Клара», — назвалась она, взбивая волосики, — «иметь у тебя какое-то шипучее, царапучее». Он вздохнул. горбатова могила исправит», — беспощадно сказала она. Он пожевал апельсиновую дольку, сплюнул косточку, откинулся на спинку стула, обозрел Клару критически и деловито. Так папа Карло, наверное, смотрел на чурку, из которой собирался вырезать буратино. — Можно и раньше. — лениво пожал плечами. — Это всё исправимо. — Предлагайте мне себя и песца на воротник в придачу. — Ни меня, ни песца ты не получишь, — открестился Звягин. — Но у меня вот какие соображения. — Соображения были прерваны скрипучим смешком. — Ага! — «Прическа, модная одежда, гимнастика, самонушение. Я самая привлекательная, я самая обаятельная. Хватит!» Нахлебался уж в киноподобной чуши розовых сказочек для дурачков. «Сказочек не будет», — уверил Звягин. «Только реальность. Знаю я в Риге хирурга, который удлиняет калекам ноги на 25 сантиметров, приживляет консервированную кость. Знаю женщину» который академик Углов сделал серию операций на голосовых связках, мелодичный голос вместо хриплого баса. Перечен был длинным. «Сказочки не для нас. Для нас работа. Усталость, боль, терпение — только так все в жизни и делается. Теплая волна доброты, уверенности, надежности исходила от него». Это ощущение покоя и добра было настолько сильным, что Клара неожиданно для себя улыбнулась. боюкала песня сирены, что все достижимо, и все будет хорошо, но у сирены был жесткий металлический баритон и несокрушимая логика. «А с злой и самовлюбленной», — сказала Клара. «Завтра я дежурю, а послезавтра в четыре жди у метро Маяковская» и возьми с собой купальник. — я ты зачем? — ощетинилась Клара. — В физкультурном диспансере тебе посмотрит одна умная старая врачиха для начала. Колесо событий подхватило ее, швыряя в решительные перемены. Она более не сопротивлялась. — Исчерпал все обаяние, — смешливо жаловался Звягин жене. — Хуже, чем когда ухаживал за тобой в институте. да Удивилась она. А я всю жизнь была уверена, что это я с тобой ухаживала. Врачиха в диспансере оказалась не такая старая. Сделай двадцать приседаний. Быстрее. Пульс сто четыре. Давление сто двадцать пять на семьдесят пять. Вдохни. Дуй. Легкие две семьсот. Сюда. Выпрямись. Рост сто шестьдесят шесть. Вес сорок девять триста. А, кажется, выше. Это тоже сутулиться. — сказала медсестра. — Сложение стаера. Ты на длинные дистанции никогда не бегала? — И незачем. Отверг Звягин, неожиданно входя в белом халате и с какими-то бумажками, Кларинами анализами. — Проверь-ка ее на велоэргометре. Здесь он был врач, и Клара не застеснялась. — Нормально, — обронил он. — А рефлексы? — По слякотному Невскому. Он проводил ее до остановки. — Ну? — — И как я вам понравилась? — вызывающе спросила она. Она уже ненавидела себя за этот стриптиз, дура набитая, уродина кривоногая, и купальник, и идиотский, мерзкого фиолетового цвета. И интересно, какая у него жена? Красивая, конечно. — Ничего, неплохо, — с энтузиазмом сказал Звягин и положил тяжелую руку ей на плечи. — Что? Неплохо? — зло недоуменно уставилась она. Хотите сказать, что вам было приятно смотреть на меня голую? От голых у меня за двадцать лет работы, милая, в глазах рябит, — сказал Звягин. А хорошо то, что ты здорова, и тебя можно раскармливать и тренировать. И сложена не так ужасно, как кажется. ахах -ах, немного труда, и все исчезнет, да? Нет, много труда, очень много. Ничего, потерпишь. А если не потерплю? Голову сверну, — промурлыкал он. Она отвернулась, почувствовала, что сейчас заплачет, захотелось уткнуться в его серый реглан, и чтобы он обнял ее своими тяжелыми руками, и пусть свернул бы шею, но никому больше не дал бы тронуть. «У меня никогда не было отца», — вдруг сказала она, поддавшись течению своих мыслей. «Я знаю», — отозвался он, — и обнял ее именно так, как она только что мечтала. И тут она заявила... Совсем нервы сдали. «Как ужасно! Как ужасно быть такой! Сначала в детстве, не понимаешь, я любила драться с мальчишками, гордилась собой. А потом лет в шесть, особенно в школе, уже чувствуешь, с тобой меньше играют, меньше зовут. Как-то все радости тебе достаются во вторую очередь». Учительница ласкова, справедливо и от этого несправедливость других еще больнее, а внутри уже поселилась неполноценность, горе второсортности, комплекс милостыни, что все хорошее, выпадающее тебе, это не от сердца дают, а по обязанности подчеркивая справедливость. И уже кажется, что это не заслуженно, а из милости, и надо усиленно благодарить кого-то. Но восемь лет — это только смутные чувства А потом начинаешь понимать. Происходит страшное, когда другие хорошеют, превращаются в девушек. А ты в классе появляется напряженность между девочками и мальчиками. И когда дразнят или даже бьют, в этом какой-то дополнительный смысл, стыдный и счастливый. А ты в стороне, сама вступаешься за кого-нибудь, накостыляют тебе а даже лупит совсем не так, как красивую, равнодушно и больно лупит, без интереса. И лето, и физкультура, все украдкой разглядывают и оценивают друг друга, сравнивают. Красивые, так беспечные, веселые, уверенные, значительные, уже ходят на танцы, и вот начинаешь реветь ночами в подушку, и не жизнь раскрывается впереди, а черная истина. Бьёшь себя в ненависти по лицу, Додуре смотришь в зеркало, Чуть лучше выправляется, Вдруг нравишься себе, Ничего, кое-чего стою, даже мила, Но обман смывается безнадёжной тоской, Мерзкий лебушонок, доска, Семнадцать лет, все веселятся, У кого-нибудь вечером с тобой тоже танцуют И шутят так чудесно, Да никто не проводит, не ходит с тобой, На праздник не позвали, делаешь вид, что и не знаешь о собирающейся в компании, а внутри все дрожи до самого конца, надеешься, спохватятся, позвонят. И весь праздничный день сидишь у телефона, сейчас извинятся, пригласят. Нет. Возьмет с собой красивая подруга. Так и для удобства и с приличием, что ты ей не соперница. И знаешь это, а все равно идешь, потому что жить хочется, радости, любви вечно одна. А позвали мальчики, так это не тебя позвали, а чтобы ты ее с собой привела красивую и посмотрит на тебя только такой же урод как ты сама и не потому что он нравишься на других покрасивее он смотреть боится не надеется а ты что ж ему подстать два спога пара уж лучше с такой чем ни с какой с кем уж тебе мол быть как не с ним и такая к нему ненависть и презрение что ногой бы раздавила как червяка выходит замуж белые платье поздравляешь их красивых счастливых целуешься А внутри, как маятник, то плачешь, Так их любишь и счастья желаешь, Будьте счастливы и за себя, и за всех неудачниц, А то позавидуешь такой чёрной завистью, Взглядом убилы бы, и сердце болит, Как бритвы пополам режут. А иногда махнёшь, гори всё огнём, Один раз живём, что ж за монашество, Давай во все тяжкие, как сумеем, так повеселимся, Да после самой противно. И смотришь волком, И ходишь каракатицей. Ладно, еще что, не я одна такая. Соберемся вместе проводим время, как можем. Здесь мы, друзья, товарищи по судьбе и несчастью. И ничего, живем не хуже других. И одеваемся, и в театр ходим, и в отпуск ездим. Я уже привыкла, смирилась, но одинокая. Но мало ли, таких не инвалид, и то счастье. А тут вы, эти надежды, прикажете, я в огонь пойду. В прорубь брошусь прожить один год. Год бы красивый и молодой. Ничего за это счастье отдать не жаль. Пять часов Звягин просидел на телефоне и через пятые руки снял комнату, не сходя с места. Он вообще любил телефон, признавая в разговорах только кратчайший телеграфный стиль. Для любого дела нужна база. — сказал он, обводя интерьер рукой и вручая Кларе ключ. — Платить за нее твоей зарплаты хватит, и б хозяйский раскинулся в единственном кресле. Клара поставила на стул спортивную сумку и принялась обследовать квартиру, как обживающее новое место кошка. Звягину выложил из портфеля книгу по диетологии и общую тетрадь. «Сладкое, жирное, мучное, без ограничений!» — с мечтательным видом подбодрил — «Сколько женщин, мечтающих похудеть, завидовали бы твоей диете? С ума сойти!» Клара внимала приказному тону. «Утром натощак и перед сном. На пол кружку пивных дрожжей, сто граммов сметаны, два сырых яйца и щепоть соли». Она поморщилась. «Что?» «Так спортсмены быстро набирают вес для перехода в другую весовую категорию. Халву любишь? Халву? Люблю. Я еще курицу люблю», — сообщила Клара. Ревизуя свои гастрономические интересы. Познакомлю тебя с девочкой в восточных сладостях, будешь у нее покупать. Есть на ночь, чтобы не прибивать аппетит. Куры без толку Раз в день жирная жареная свинина с картошкой, белый хлеб, масло, макароны с сыром, картофельные салаты с майонезом, в чай больше сахара и сливки или сгущенку. Ты печь умеешь? — Что печь? — озадачилась Клара и я чувствую, хотела поправиться с по щучьему велению?» — рассердился извягин «Ну что пекут?» «Пироги и блины. Не умеешь, так я и знал. Держи кулинарные пособия. Плита с духовкой на кухне, с соседями подружу сама. Меня встречать серым пирогом с капустой!» «Да я ж себя не прокормлю!» — брачновато оживилась Клара, листая тетрадь с меню. «Я твои доходы и расходы уже подсчитал за тебя», — хмыкнул он. «Ты получаешь на своем ломо по двести рублей и тратишь только на себя. Не прибедняйся». «И не жди результатов сразу, если за первый месяц прибавишь полкило и хватит. А если не прибавлю, а куда ты денешься?» — уверил Звягин. «Спишь сколько?» «Ну, часов семь, восемь, иногда меньше. Отставить». «Молодые женщины и спортсмены». Должны спать по десять часов. Вечером она блаженствовала в ванне с хвойным экстрактом, приказано ежедневно для общего тонуса, и собиралась с духом перед завтрашним решительным шагом, первым решительным шагом на обещанном тернистом пути в обещанное счастье. — Не слишком ли ты жесток, девочке предостерегла жена Звягина. Толку ей в моей жалости, — фыркнул он, — а в простые средства я верю. И в субботу, в семь утра, когда в парикмахерской было еще пусто, и мастерицы в служебке пили чай и говорили о модах Пьера кордена Клара села в кресло и кратко велела под машинку. — Как? — не поняла Матрона в перстнях. — Под ноль, — повторила Клара от неловкости, вызывающей громко. В глазах Матроны отразилась работа мысли. Из дверей высунулись любопытные лица мастериц, Клара закрыла глаза. Прохладная стрекочущая тяжесть машинки ходила по голове, экзекуция длилась минуту. Эта минута воспринималась как бесконечное преодоление смертельного рубежа. Рубикон был перейден, жребий брошен, пути назад не было, план Звягина был адский точен. — Пожалуйста, — обиженно сказала Матрона, сдергивая простыню, — как с открывающегося памятника, — подумала Клара. — Чужая, неумная физиономия глянула из зеркала. Физиономия была большая, а без стыжа голая белая головенка маленькая, топорщились безобразные уши, головенке было холодно. Клара судорожно втянула воздух. «Да, волосы были реденькие, бесцветные, жалкие, но это...» «Двадцать копеек!» Матрона стряхнула жидкие пряди с простыни, и из-за дверей послышался сдавленный смех. На чужих деревянных ногах Клара прошагала из зала, натянула до шеи вязаную шапочку и выскочила вон. Дома поревела, померила одолженную подруге парик, успокоилась, развеселилась... Сделала компресс из хны, намотала полотенце с тюрбаном В таком виде и застал ее Звягин. «Салют мужеству!» — весело приветствовал он, вручая сверток, портативный кварц. «С тебя двадцатка, доставка бесплатна». «Где вы взяли?» Она уже видела себя загорелой среди глухой синей-белой зимы. «В магазине медтехники, о существовании которого ты вполне могла бы знать. Где мой пирог?» на да. первый блин комом. Ну, собирайся. В спортзале с грохотом рушились штанги. Полуобнажённый атлет бросал указания, обходя своё царство с владетельным видом, играя мускулатурой. Он приблизился и оказался мал и тонк в кости, как подросток. — Раньше железом занимались? — утвердительно хмуровато спросил он оценивая развернутые плечи звягина заняться надо девушки звягин не удержался от мальчишского удовольствия до хруста стиснуть тренеру руку тот поднял брови напрягся крякнул рассвел